Послесловие автора Моя первая поездка в Болгарию случилась много лет назад по приглашению моего друга Боба Кристофа. Страна пленила меня сразу, и вся от Дуная до Родобских скал, от Белого Перина до песчаных пляжей Черноморского побережья. Я сначала не поверил, что по количеству археологических памятников Болгария находится на третьем месте после Греции и Италии но довольно быстро убедился, что это правда, как и то, что нет в мире другого места, насыщенного таким множеством исторических мистерий. Тут, за Болгарией, точно первое место, поскольку тайны и загадки здесь на каждом шагу. Это поразило меня еще в тот первый приезд, когда захотелось найти ответы на них. Я стал приезжать в Болгарию снова и снова, меня затянуло это увлекательное исследование». Пытаясь разобраться с одной исторической загадкой, я попадал в лабиринт другой тайны, и так в процессе их разгадывания множились сюжеты все новых и новых мистерий. Здесь было много любопытного. Европа шла в Азию, или Азия просачивалась в Европу, как правило, через болгарские земли. Контакты и столкновения между двумя трансконтинентальными цивилизациями происходили в значительной степени, на территории Болгарии. Информация и знания об этих глобальных процессах накапливались как снежный ком и в какой-то момент мне захотелось поделиться бесконечным ребусом болгарских тайн и версиями их разгадки. В результате чего постепенно и родилась идея этой книги, которая, надеюсь, будет интересна и россиянам, приезжающим в Болгарию, и тем, кто только собирается посетить ее. Период работы над книгой Я общался с болгарами из разных уголков страны. Это были историки, журналисты, этнографы, преподаватели вузов, музейные работники, бизнесмены и люди самых разных профессий. Многие из них стали моими друзьями. Они помогли мне в поисках ответов на самые сложные загадки, за что я им очень благодарен. Без них ничего бы не было. Я хотел бы передать слова признательности моему другу, журналисту «вражеского» в кавычках радио «Свободная Европа» Марину Делчеву, с которым на протяжении нескольких лет мы объездили Болгарию вдоль и поперек, посетив большинство ее удивительных мест. Он также стал редактором болгарской версии этой книги. Марин – энциклопедист, обладающий знаниями в области культуры, истории, политики, экономики и этнографии. Его цепкий ум позволяет преломить любую информацию и рассмотреть ее под оригинальным ракурсом. Марин является приятным собеседником с блестящим чувством иронии и, что важно, самой иронии. Я искренне благодарен директору Национального исторического музея Болгарии, профессору, доктору исторических наук Божидару Димитрову за его помощь в сборе материалов и за консультации в моих исследованиях. Его основательный подход к изучению культурно-исторического наследия Болгарии вызывает мое большое уважение. Божидар Димитров был министром по делам религии. При его участии обнаружено и восстановлено немало исторических памятников и реликвий. Профессор Димитров убежденный патриот, и я искренне рад тому, что именно такой человек занимается сохранением культурно-исторического наследия Болгарии. Я выражаю свою искреннюю признательность Бобу Кристофу. Он принял активное участие в моих начинаниях, а поддержка и помощь, которую он мне оказал, действительно важны для меня. Именно Боб Кристоф сформировал мои первые впечатления о Болгарии. Крупный бизнесмен и деятельный человек, который большую часть своей жизни работал в Нидерландах и других развитых странах, хорошо знающий десяток иностранных языков, Он мог бы жить в любой другой стране, но он большую часть своего времени проводит в Болгарии. На мой вопрос, что его тянет сюда, он коротко ответил «Я болгарин». Как еще более ярко он мог бы выразить свою любовь к родине, чем этим коротким «Я болгарин». Я благодарен юристу Ивану Димову, профессионал, участвовавший в написании закона в болгарском парламенте, Непререкаемый авторитет в области права, человек с тонким чувством юмора, Иван Димов, как следователь, обсуждал со мной собранные материалы и помогал мне шаг за шагом найти нить Ариадны, за что я ему бесконечно признателен. Хочу выразить признательность коллективу болгарского издательства «Уникарт» и лично его директору Василию Базлянкову, а также редактору Ирине Овчаровой за подготовку издания этой книги в Болгарии и содействие в создании ее русской версии. Работая над книгой, я искал ответы на вопросы не только в архивах, но и знакомился с людьми, которые непосредственно связаны с тайнами Болгарии или были очевидцами интересных событий. Я старался беспристрастно взглянуть на все факты с точки зрения иностранца. И самое главное, хотел разобраться в их сути, разгадать, что послужило причиной и что стало следствием того или иного события, чем мотивировали свои действия люди, причастные к ним. Без этого было бы невозможно реконструировать произошедшее историей. Для обсуждения этих вопросов, выработки версий их проверки я часто посещал места событий, пытался окунуться в их атмосферу. В этих поездках я убеждался, что болгары, независимо от трудностей и настоящих трагедий, которые им пришлось пережить, сумели сохранить чувство собственного достоинства и созидательной любви к своей стране. Наглядным примером являются мои друзья, братья Динка и Йордан Диневы, Это замечательные люди, неисправимые оптимисты и выдающиеся предприниматели. Результатом их бурной деятельности является туристический поселок Святой Влас. Трудно поверить, что на этом месте всего 20 лет назад была обыкновенная рыбацкая деревушка, в которой и выросли мои друзья Динка и Йордан. Сегодня, благодаря им Святой Влас, одно из самых прелестных мест на Черноморском побережье. Примечательно, что в основе наших дружеских отношений стоит не бизнес, как может подумать читатель, а именно их созидательная любовь к своей большой и малой родине. Динка и Йордан восстанавливают военные памятники, издают книги, строят храмы. Ими восстановлен храм святого Власа, в строительстве которого имел счастье участвовать и автор этих строк. Надеюсь, в скором времени мы вместе сможем восстановить и храм святого апостола Андрея Первозванного в горах над Святым Власом. Путешествуя по Болгарии, я удивлялся, как болгары сумели сохранить свою самобытность, несмотря на то, что их земля неоднократно и подолгу оказывалась под чужой властью. Наверное, поэтому в их сердцах живет благодарность к своим историческим друзьям, с помощью которых после долгих пяти веков рабства была возрождена болгарская государственность. Это не просто красивые слова. В каждом болгарском городке или селе есть улицы и площади, носящие имена русских генералов Скобелева, Гурко, Столетова, Тотлебена. Для каждого болгарина святым местом является Шипкинский проход, где русские воины и болгарские ополченцы бились бок о бок и устояли под натиском противника. И кто бы что ни говорил, у болгар сохранилось хорошее отношение к России, как и у русских к Болгарии. Я уверен, глубокое чувство взаимного уважения друг к другу не потеряется и в будущем. И болгарский народ будет хранить дружеские чувства к своим русским братьям и сестрам. Об этом говорила и великая болгарская провидица Ванга, а ее пророчества, как известно, сбываются с пожеланиями мира, благоденствия и познания тайн. Ваш Андрей Кудин